«Ей богу уговаривал он, — если бы я был моим подданным, то непременно бы восстал». И за семь лет регенства он добавляет 750 миллионов долгов к тем двум миллиардам, что оставил Людовик 14 не говоря уже о банкротстве Ло. Кстати, банкроты повсюду. Даже руан, пренебрегший стремлением государственности, банкротством не пренебрег. Насыпает 1740 год. Голод достигает таких масштабов, что в окрестностях Шартра хлеб делают из папоротника. Если трава хорошая, целые деревни пасутся в лугах, как стада баранов. И трудно не поверить, так как сообщает эти сведения – королю-епископ, божий человек. Женщины первыми замечают неуклонность этого движения в бездну. Мадам де Шатару, вполне порядочная любовница короля, из тех, что и в любви, и в чести дарит больше, чем получает ответными милостями, так вот, мадам де Шатару еще в 1743 году сказала, Случится страшная катастрофа, если мы не найдем средства ее избежать. Ах, если бы знала мадам де Шатару, что после неё будут еще мадам де Помпадор и мадам Дюбари с цилой Харибда, две бездны. В былые времена хотя бы обитатели замка кормили своих крестьян, а церковь своих крепостных. Ныне сеньер давно уже разорен и живет за счет короля. Церковь тоже постепенно разоряется. Кардинал Руана купил в подарок королеве Колье за миллион шестьсот тысяч франков. Но, правда, он за него не заплатил. Платил за все всегда не дворянин и не прилад, а народ Судебные исполнители впивались в него и обирали до нитки, оставляя лишь телегу, орудие труда и кровать вместо ночного отдыха. Кто более всего страдал от этого? Земля. Про нее можно было бы сказать, что она стареет и ссыхает, что Господь не посылает ей более ни росы, ни солнца, ни слез, ни улыбки своей. И так голод всегда голод. В былые времена он возвращался с довольно большими интервалами. 1632, 1693, 1709. Оставались паузы, чтобы собраться с силами. Начиная с 1729 года, мы как будто специальное соглашение заключили с голодом. Он являлся каждый год, и в этом не было ничего удивительного, так как король морил свой народ голодом намеренно. Существует лига финансистов, монопольное общество, во главе которого стоит король. Существуют люди, которые зарабатывают по 100 тысяч год, именно потому что народ мрет с голоду. Король же зарабатывает 20 миллионов по сеньке и шапке. Надо бы назвать этих людей по именам. Орита Буро, Буден, Ланглуа, Труден де В 1768 году один служащий их изобличает, так его отправляют в Бастилию. Этого мученика звали Бенвиль. Несчастный народ. Правда, у него оставался выбор пустить, например, себе пулю в лоб, вместо того, чтобы умирать голодной смертью, или же подставить себя под чужую пулю либо в фонтенуа в войсках маршала Сакса, либо в Майоне в войсках господина маршала Дерри Шелье. Но убивать его будут всегда в ранге простого солдата, самая большая сержанта, чины лишь для дворянства. В былые времена существовала, по крайней мере, церковь. Свинопас мог стать папой. Однако с тех пор, как у дворянства вышло из моды отдавать третьего сына в монастырь, человек из народа,